Глава 15. Откуда-то Крис притащила старую книжку издания еще 19 века. Дата в 1892 год стояла на развороте, а возле нее печать Морельской библиотеки. Коричневая твердая обложка была совсем потрепана, краска уже отслоилась в нескольких местах, а разобрать автора оказалось почти невозможным. Первый лист со сведениями был выдран. «Что это?» Я удивленно поднял голову. Крис вломилась в мою комнату среди ночи, бесцеремонно включив свет и вынудив меня резко проснуться. С трудом разлепив глаза, я теперь смотрел на эту книжку, сунутую мне под нос. Обложка была совсем непримечательной. Даже если б я нашел этот раритет у нас дома, то никогда бы не обратил внимания. Я вспомнила, что Виталий рассказывал о сиренах еще давно, что он из библиотеки даже книжку спер, хотел изучить эту историю, Недавно я закидывала шмотки ненужные на антресоль и нашла там эту книжку. Во! Она раскрыла ее на случайной странице. Тут все о сиренах. понятие не имею, насколько правда, но девятнадцатый век как-никак. Ты поэтому меня разбудила в половине третьего ночи? Как можно дрыхнуть? Крис ударила меня в плечо. Люди гибнут, всякая морская нечисть развелась, а ты спать. Надо же, спаситель мира нашелся. «Не гунди», — буркнул я, — «батя спит». «Ага, я дверь закрыла». Крис тут же кивнула и забралась на софу с ногами. «Я уже мельком пролистала. Вообще все описанные сирены походят на Алису. Они бледные, у них длинные пальцы и чаще всего светлые волосы. Они не могут без воды и... Алиса не может без воды?» «А я откуда знаю?» вскинув бровь, я сел на кровать поудобнее. «Ну...» «Мы ловили ее на берегу, помнишь? Когда Тасю нашли. Потом она сама нашла Дашу. Наверняка ее тянет к воде, только вот...» «Что?» «Мы не подобрались к самой главной разгадке. Как ее убить?» Поинтересовался я, перелеснув старую страницу. Бумага была до того хрупкой, что почти рассыпалась между пальцами. Она стала совсем коричневой от времени. На некоторых страницах виднелись отпечатки дна кружек...» Явно на странице кто-то ставил чай или кофе. И я удивлялся, как можно настолько халатно относиться к книгам. Они ведь почти реликвия, тем более такие старые. Кончиками пальцев огладив страницы, я осторожно перелистнул еще парочку. Язык в книге был еще старорусский, но он не мешал восприятию. Домыслив, я понимал каждую фразу, ведь иеватый шрифт так и струился по страницам вниз. От старости некоторые буквы исчезли, некоторые почти стерлись, но разобрать написанное оказалось несложно. Крис, видать, тоже легко это поняла. Ее глаза с легкостью бегали от строчки к строчке. «До этого я еще не дошла», — Крис покачала головой. «Тут целая глава, посвященная сиренам. Там вообще не только о них рассказывается, но и о других морских существах. Только я все еще не знаю, насколько это правда». Она закурила. «Я мысленно выругался». За то, что теперь Кристина внаглую курила даже у меня в комнате, а мои легкие забивались от ее дыма. Но в последнее время я и сам стал злоупотреблять разноцветным собранием, предпочитая сиреневые сигареты и желтые в плохом настроении. Под удивленным взглядом Кристины я вытащил пачку из-под кровати. Она хмыкнула, а я склонился к ее губам и, не имея зажигалки, подкурил от ее сигареты свою сиреневую. у Нас все равно нет выбора Я вздохнул и перевернул очередную страницу. Придется верить хоть во что-то, а то мы совсем безоружные. Крис устроилась в изножии Софы, а я удобно откинулся на подушке, сжимая в руках книгу. Бегая глазами по строчкам, я правда удивлялся тому, сколько всего обитает на дне морском. Автор книги уверял, что там живут нереиды, тритоны и русалки, бывшие утопленницы. На мгновение я задумался, стали ли Даша с Тасей тоже русалками. Но вовремя понял. Их тела нашли, значит, вряд ли. «Сирены тесно связаны с водой, ты сказала», — протянул я. «Там так написано?» Крис перелистнула страницу и ткнула в нужный абзац. «Сирены не могут жить без воды». «Значит, нужно сделать так, чтобы сирена не приближалась к воде. И тогда она умрет», — решительно заявил я, но Крис почему-то рассмеялась. И что ты собираешься с ней делать? Запрешь Алису в подвале без воды? И потом представь на мгновение, что мы ошибаемся, и она человек. Представляешь, что будет? На самом деле я вообще не представлял, что делать. Алиса была мне дорога. То ли она меня приворожила, то ли я впервые за 20 лет по-настоящему влюбился, но даже зная о ее сущности, не мог перестать симпатизировать. Она все еще казалась легкой и совсем несчастной на фоне яркого Мишеля. «А давай сначала разберемся с Мишелем», — предложила Крис. Тут сказано, что сирены часто выбирают себе жертв слуг. Они вливаются в чужие уже существующие семьи и подчиняют сознание. Подозреваю, что Алиса так и внедрилась к Эйдлиным. Она говорила, что их отец утонул. Скорее всего, она его утопила. Они уничтожают тех, кто им мешает. Думаю, талантливый Мишель нужен был ей для поддержания голоса, для легенд. А вот отец... Лишняя деталь в механизме. Слишком энергозатратно. Поэтому она подчинила себе только Мишеля. И его надо спасать в первую очередь. Как? Крис перевернул страницу. Из нее выпал засушенный листочек, оставленный неизвестно каким обладателем. Я медленно растер его в пальцах, и крошки лепестков осыпались на пододеяльник. Крис ловко их стряхнула одним движением руки. Оградить контакт. Чем чаще он рядом с ней, тем сильнее их привязанность. Они почти сливаются. Кроме того, я не уверена, что Алиса не качает из него жизнь. А вдруг, если они не расцепятся, Мишель умрет? Или останется без голоса? Вздохнув, я посмотрел в окно. Там лежала непроглядная темень. И даже звезд сквозь темные, давлеющие над землей облака видно не было. Для него потеря голоса равносильно смерти. В холле стояли цветы, возле Дашиной фотографии, в нижнем уголке перетянутой черной траурной лентой. Сюда носили четное количество цветов, все, кто хотел почтить ее память. Украдкой наблюдая из-за гардероба, я видел, как даже преподаватели клали к фотографии студентки гвоздики. Я тоже положил. Правда, пару веточек хризантем. Гвоздики казались холодными, чуждыми, дежурными. Букет Мишеля. Опять розы. Тоже лежал рядом, и мой по сравнению с его казался совсем невзрачным. У фотографии толпилось много людей. Только возложив цветы на парту, я сделал несколько шагов назад, как почувствовал прикосновение к своему локтю. Алиса, зацепившись пальцами с белым маникюром, потянула меня за рукав. — Ты вчера не отвечал? — прошептала она. — И не написал ни одного сообщения? — Был занят, — уклончиво ответил я. — Приболел голова была не своя. Со вздохом она уткнулась макушкой мне в грудь, и я с трудом сдержался от того, чтобы ее не отстранить. «Не могу на нее смотреть», — Алиса махнула головой в сторону фотографии. «Она живая, мерещится, как наяву». «Это ты ее убила», — хотел рявкнуть я, но терпеливо молчал, прикусив зубами кончик языка. «Мы с Крис решили» не совершать резких движений, сначала все взвесить. Мы так и не нашли способа убить сирен, но из тех крох информации, которые выцепили раньше, поняли некоторые вещи. Во-первых, водные твари зависимы от жемчуга. Во-вторых, гипнотизируют своим голосом. В-третьих, рядом с ними нельзя оказываться в воде, море – их территория. В грудной клетке бешено колотилось сердце. Я не сомневался, что Алиса уже это почувствовала, потому что медленно взяла меня за руку, переплетая наши пальцы. — Роденька, — она подняла на меня свой гипнотизирующий взгляд голубых глаз. — Все хорошо? — Да. Я ответил шепотом и запечатлел легкий поцелуй у нее на лбу. Все еще болит голова. — Будешь таблетку? Я отрицательно помотал головой. Мне не хотелось ничего брать из ее рук. Эйдлин вглядывалась в меня так пристально, словно пыталась рассмотреть правду на моем лице и выцарапать ее вместе с душой, поэтому я непринужденно улыбнулся и приобнял ее за талию. Будто ступая по тонкому лезвию, грозясь вот-вот порезаться, я вспоминал важную заповедь. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». «Само пройдет. Чего организм химии травить?» Я улыбнулся. «Пойдем на занятия» а где мишель алиса медленно обвела коридор взглядом она словно с луны свалилась я едва ли мог ручаться за то что она осознавала где находится так удивленно алиса осматривала коридор в поисках брата в воде привычнее жестко процедил я про себя был здесь пробормотала она но старшего эйлина нигде не было грудь сдавливала паника По нашей с Кристиной задаче первостепенным был Мишель. Спасать нужно было его и уже потом пытаться расправиться с сиреной. Но он так ловко ускользал каждый раз, когда я пытался с ним поговорить. Алиса наверняка его прятала. Руководила им и плотно держала за жемчужный ошейник. «А что?» — поинтересовалась она, выведя меня из раздумий. «Зачем он тебе?» Хотел обсудить парочку вокальных приемов. Соврал я, крепче сжимая ее талию. Это не к спеху, как-нибудь позже. Мы шли по коридору к репетиционному залу. Перед Новым годом в конце декабря планировалась премьера «Орфея и Эври в исполнении студенческого коллектива, поэтому все наши занятия по специальности были брошены на репетиции. Поскольку на сцене блистал Мишель, я пел от случая к случаю, в основном заседая в зрительном зале или играя роль рабочего сцены. Хотелось, конечно, петь. Мне даже снилось, как я выходил на сцену под Новый год вместо Мишеля, но чем ближе был концерт, тем больше я понимал. Неосуществимо. Когда-нибудь я спою Орфея. В другом месте, в другое время, но точно не сейчас. Я почти сдался и ненавидел себя за это. Надо было биться до конца. А я отдал Эйдлину роль, почти не сопротивляясь. Мне кажется, «Меня снимутся в редике», — пробормотала Алиса. «Мишель говорит, у меня ничего не выходит». У нее и правда получалось паршиво. С каждой репетиции Алиса получала все больше замечаний, все чаще останавливали музыку для комментариев педагога. Из зрительного зала я слышал, как она беспросветно фальшивила, не могла применить ни один толковый мелизм и вытянуть хотя бы соль третьей октавы. Но я никак не мог понять, почему так. «Она сирена!» Только голос Мишеля становился краше с каждым днем, а ее слабел. На прошлой репетиции Алиса почти сипела, пытаясь взять верхнюю ноту партии, и преподаватель с досады закончил прогон. Но все понимали, замены нет, и если маленькая Эйдлин не придет в норму, то провал неизбежен. А если мы с Крис придумаем, как сгноить сирену на дне морском, то опера просто не состоится. «Елизаров, стой!» Алиса остановилась первой, и я вместе с ней. Меня окликнули из-за спины, и я невольно повернулся. Нас, совсем запыхавшись, догоняла девушка. Она была с третьего курса, училась на инструментальном факультете, и я знал ее только потому, что она участвовала в октябрьском отчетном концерте. «Да», — удивленно спросил я, — «как тебя...» «Таня», — она недовольно цыкнула, словно каждый в консерватории должен был знать ее имя. «Можно тебе на пару слов?» Алиса выпустила мою руку и пошла дальше по коридору, больше не оборачиваясь. Показалось, что в ее походке было нечто обиженное. Так зло короткие каблучки стучали по каменному полу. Только эхо слышно не было. Слишком уж людный коридор. Что ты хотела? Я недоумевал, глядя на то, как девушка взяла меня под локоток и отвела в сторону, где почти не было людей. «Я... один из редакторов нашей студенческой газеты» она вздохнула хотел извиниться перед тобой мы не должны были так не разобравшись я поджал губы все они хотели просто теперь пытались утихомирить разгоревшееся вокруг ситуации пламя некоторые студенты выступили в мою защиту а газетенку обвинили в клевете и пустословии плевать хмыкнул я вы все равно это уже сделали так какой смысл сейчас давать заднюю стояли бы уже на своем понимаю «Ты обижен, но мне действительно стыдно. И многим из нашего коллектива тоже». Таня покачала головой. «Может, хочешь знать, кто стал источником информации?» Таня точно хотела загладить вину, думая, что выданным источником информации сможет обелить себя в моих глазах. Газета давно в них упала. Я не останавливал разгоравшуюся в консерватории вражду, но и не участвовал в ней. Мне было все равно. Куда важнее были сирены и смерти студентов, чем мое темное, но уже приоткрытое для всех прошлое. не интересно вздохнул я. «Серьезно?» Таня аж рот разинула. «Не думаешь, кто мог тебя предать?» «А тебе кажется, что меня предали?» Я насторожился. «Когда один из друзей рассказывает такое о втором друге, конечно, это предательство» она так распалилась что у нее даже покраснели щеки а на звонкий голос тани обернулась пара человек алиса не желая верить я сделал шаг назад но это имя первым всплыло в моей голове как самое очевидное таня нахмурилась причем здесь алиса тебя слил мишель стены будто покачнулись и я ощутил себя вне пространства он этопалалисиной указки Решил я, мгновенно оправдывая друга для себя. Точно по Алисиной. Сам бы не стал. Моргнув несколько раз, я наткнулся на недоуменный взгляд Тани. Точно? Куда уж точнее. Она поморщилась. Понятия не имея, откуда он это достал, но Мишель — ректорская протеже. Он всегда знает чуть больше, чем все остальные паршивец. В ее голосе мелькнули яркие, легко узнаваемые ноты зависти. За Мишеля хотелось вступиться, но я не стал, пытаясь сглотнуть его поступок. Руки сами собой сжались в кулаки. Этого не может быть. Назойливо билось в голове. Я ему верил. Мишель был единственным, кому я обратился с сиренами. Даже Алисе не рассказывал, только ему, вопреки предупреждениям Крис. Он не мог меня предать, твердило сердце. Ты предан. С издевкой апеллировал мозг. «Спасибо», — бросил я. «Ты его часом не видела?» «Кажется, курил в туалете. Можешь проверить». Таня небрежно отмахнулась, хотя звонок на пары уже был, может, свалил. Благодарно кивнув, я не стал задерживаться больше. Обогнув Таню, я решительно зашагал по коридору в направлении той самой уборной, где мы недавно курили вместе. Шаги эхом отлетали от стен и становились все быстрее по мере того, как я приближался к туалетной комнате. Сразу после поворота запахло сигаретным дымом. Значит, Мишель либо все еще здесь, либо только ушел. Я распахнул дверь туалета, а он продолжал невозмутимо сидеть на подоконнике, развернувшись ко мне в профиль. Мишель напоминал древнегреческую статую искусного ремесленника. Его греческий нос, тонкие черты лица и островыступающие скулы ярко выдавали точенное благородство. Я лихорадочно соображал, что сказать. Бросить обвинение в лицо? Вежливо поинтересоваться? Терпеливо и мягко надавить? Мишель разве что вальяжно голову ко мне повернул, когда увидел, что я зашел. Родя? Он с кошачьей улыбкой отсалютовал мне ладонью. «Розовую или желтую?» «Желтую?» Я вытащил из его пачки сигарету, хрипло выдохнув. Между зубов Мишель сжимал голубую. «Чего такой?» «Какой?» «Озадаченный?» — хмыкнул он. «И загадочный?» «Тебе стала доступна тайна сирен, и ты хочешь ею поделиться?» Его слова больно кольнули под ребрами. То, что Алиса-сирена, он наверняка знал. Или с нацепленным на шею жемчужным ошейником Эйдлин не видел ничего вокруг. Тебе лучше знать. Я легко подцепил пальцем жемчужную нитку на его шее и чуть потянул. Чьи подарки ты принимаешь? Это же их, да? Мишель отпрянул и хлестко ударил меня по руке. Я тут же ее отдернул, чуть не порвав леску, на которой вплотную друг к другу держались жемчужины. Не трожь. — рыкнул он. — Это точно не твое. Его взгляд полыхнул враждебностью, и я даже отпрянул так, словно Мишель меня толкнул. Он плохо сдерживал раздражение. Ноздри раздувались, а уголки губ искривились так, словно Эйдлин выражал по отношению ко мне крайнее пренебрежение. — Зачем ты это сделал? — тихо спросил я. — Откуда ты вообще узнал обо мне что-то? «Птичка на хвосте принесла», — сладко пропел он, — «когда у тебя есть связи с ректором, то нет ничего невозможного. А твоя мама это особо не скрывала, да?» Чуть-чуть копнув, я нашел столько интервью с ней, особенно в творческих газетах, даже на телевидении парочка. Я сжал кулаки. «Любое упоминание о матери», Вызывала у меня подобную реакцию. Мне не хотелось ничего о ней слышать. Предателей я не любил, даже больше трусов и лгунов. По-моему, она от тебя отказалась. Сослала сюда. Стесняется. Жаль, Московская консерватория много потеряла. Но это хотя бы объясняет, почему такой талантливый вокалист вернулся в Морельск. «Честно, я даже не рассчитывал на такой богатый улов, когда копал под тебя». Мишель затянулся и тонкой струйкой выпустил дым прямо в приоткрытую форточку. Я так сильно сжал зубы вокруг сигареты, что чуть не раскусил фильтр. На подоконнике валялась эйдлиновская зипа, и я, подхватив ее, подкурил. Говорили, что никотин спасает от нервов, но у меня только сильнее затряслись руки». В голове тоже помутнело. ухмылка Мишеля смазалась. Я ухватился за подоконник, испытывая острое желание полезть в драку, хотя после Москвы конфликты предпочитал решать миром. «Замолчи», — просипел я. «Зачем?» «Ты был мне интересен?» — протянул Мишель, стекая с подоконника и вставая на ноги. «Здесь все так скучно, однообразно, одни и те же лица, одни и те же люди, скукота!» «Я хотел развлечься!» «Ты...» — Мишель жестом попросил замолчать. «Только давай без этого, ладно?» «Без вот этих сопливых высокопарных фразочек в духе «Ну, я же тебе верил» или «Ты предатель, Мишель, ладно?» «Но ты предатель!» — я ткнул его в плечо. «Эйдлин, ты сволочь! Я же считал нас друзьями!» «Мы и есть друзья, Родион!» Его вкрадчивый голос будто щекотал мне душу. «Просто теперь у тебя нет тайн А я помог тебе в них сознаться. Жить легче, когда ничего не скрываешь, да?» «Качнув головой, я присел на подоконник». Ярость клокотала в грудной клетке, и скоро она точно захочет выйти наружу. Из форточки продувал ноябрьский ветер, и оттого в туалете было холодно. По моим рукам, скрытым толстовкой, все равно бежали мурашки, но я не мог понять, от прохлады и морозного ветра или от леденящего душу предательства. — Это она тебе приказала? — Кто? Он недоуменно качнул головой. — О, нет! Алиса в тебе души не чает. Я ж говорил, мне стало скучно. Извини, если обидел. Он весело хлопнул меня по плечу, и от неожиданности я чуть не выронил сигарету. Подхватив кожаную сумку, Мишель одним движением забросил ее на плечо и, махнув мне напоследок, плавно пошел к выходу. Бесшумность его шагов заставила меня на мгновение застыть. Я даже не понимал, как может он так тихо идти, но скрип открываемой двери вывел меня из оцепенения. «Стоять!» Рявкнул я, и Мишель, видать, не ожидая столь громкого оклика, на мгновение застыл. «Чего?» Он изумленно обернулся. Я сам не понял, как занес кулак. «Мишель со своим греческим лицом Аполлона...» Стоял у плохо прокрашенной стены, и мне захотелось, чтобы на известке отпечаталась его кровь. Внутри билась не только ярость, но еще и обида. Я действительно считал нас друзьями. В какой-то момент мне даже показалось, что мы могли бы вместе петь в унисон одним голосом на двоих, но Мишель оказался предателем. Мне до последнего хотелось верить, что это ошибка, но Эйдлин даже оправдываться не стал. На показ, демонстрируя проделанное так, словно гордился этим, а может и вправду гордился. И я ударил, с трудом отдавая себе отчет о последствиях. Из этой консерватории меня тоже могли выгнать. Еще бы, я сломал нос ректорскому протеже исполнителю ведущих партий в студенческом оперном театре и потенциальному номинанту на Грэмми Мишелю Эйдлину. Такого бы мне консерватория не простила. А после московского случая я и сам бы себе такого не простил. Мишель на миг потерял ориентацию в пространстве. Он схватился рукой за косяк двери, чтобы не упасть. Не увидев крови, я ударил еще. И на этот раз у Эйдлина защитить лицо не получилось. Из разбитого носа на пол закапала бирюзовая кровь. А Мишель, толкнув меня в плечо, быстро исчез в дверном проеме.